34.3 Туман легенды При фальсификации истории событий оригиналы из XVI века утонули в массе красочных деталей, во многом выдуманных хронистами Франции и Англии в XVII-XVIII веках. Недаром Грэм Родриг отмечает: "Во множестве появились жизнеописания сочинения о Марии Стюарт, многие из которых не имели никакого отношения к истине. В изобилии появлялись и хвалебные поэмы, в которых Елизавета фигурировала в качестве Иезавели. Среди них были сунеты, анаграммы имени Марии и оды на смерть, принадлежавшие Перу, Малерба, Робера Гарнье и кардинала Дю Перона. И неудобные факты игнорировали или меняли местами, чтобы они соответствовали обвинениям. Вокруг Марии Стюарт начал сгущаться туман легенды. Смотри, https://history.wikireading.ru/159886. 35 А могила Марии Стюарт в Англии, которую показывают и сегодня, это и её захоронение Елены Валашанки равно Жанне д'Арк, равно библейской сфере, равно Деборе, равно Иудфи, равно Иаиле. 35.1. Роскошное захоронение королевы Елизаветы Тюдор в Вестминстерском аббатстве. Фактивно изпроделанное нами анализы вытекает интересное следствие. Оказывается, мы неожиданно обнаружили захоронение Елены Валашанки. Находится оно в Англии, в Вестминстерском аббатстве. Рисунок 129, рисунок 130, рисунок 131. Сейчас мы расскажем подробнее. Оно сначала поясним, что английское захоронение королевы Елизаветы I, рядом с которым, как считается сегодня, находится захоронение Марии фиктивно. Почему? Дело в том, что Елизавета это отражение на страницах английских хроник знаменитой эрдинской царицы Ханши Софии Палеолог. Её подлинное захоронение должно быть в африканском Египте, на имперском кладбище в Гизе или в Долине царей Луксор, а вовсе не в провинциальной Англии той поры 16 века. Сегодня считается, что Елизавета умерла в 1603 году и была похоронена в Вестминстерском аббатстве. Рисунок 132, рисунок 133. Нас уверяют, будто в соответствии с последней волей покойной королевы, её тело, вопреки обычаю, не было бальзамировано. Это ошибка. Поскольку мумия Елизавета равно Софии, Зои, скорее всего, захоронена в Египте, то, конечно, тело было забальзамировано по всем погребальным обычаям Ордынской империи. Этот наш вывод прекрасно подкрепляется тем фактом, что якобы длительное время Елизавета Тюдор лежала в безымянной могиле, до тех пор, пока Яков не решил почтить ее память над гробием из белого мрамора. Смотри ниже. Всё понятно. Сначала в Англии ответственные лица прекрасно знали, что изготовленная лондонская могила Елизаветы фиктивна. Поэтому она и была безумной. И лишь потом, когда начали внедрять коллегировскую версию истории, сделали шикарное наглядное пособие в виде мраморной усыпальницы Елизаветы Тюдор с надписью. Вот, дескать, и удостоверяющее свидетельство есть, а даже какие-то Изменные кости могли туда положить. Всё равно какие. 35.2. А вот захоронение Марии Стюарт в Вестминстерском аббатстве, скорее всего, подлинно. Там действительно лежит бальзамированная мумия еретички Елены Валашенки равно еги сфере. А могила еретички Есфири равно Марии Стюарт действительно должна находиться в Англии. Куда Елену Волочанку сослал хан Руси Орды и где она и была казнена? Уже после падения свершины власти в метрополии империи. Ясное дело, еретичку и смутьянку не могли похоронить на престижном официальном кладбище империи, а в африканском Египте. Погребли там, где казнили причём с почестями. Так часто бывает в политике. Врега после его смерти можно уже всячески восхвалять. На рисунке 131 показано захоронение Марии в Вестминстерском аббатстве. Ввиду важности данного сюжета остановимся на нём подробнее. Воспользуемся сведениями из книги Грэма Родрика из главы 20. Смотри https.history.wikiridding.ru 159-886 Так хоронили библейскую есфирь равно Елену Волошанку равно Жанну Дарк. Библия об этом умолчала. В 10 часов вечера 30 июля 1587 года глава коллегии Герольдов, сэр Уильям Деттик, вместе с пятью другими герольдами выехал из Фотернгея, где якобы была казнена Мария Есфирь, примечание автора, при свете факелов в сопровождении сорока всадников. Он сопровождал тело Марии, находившееся в королевской карете, которую влекли четыре лошади. Карету превратили в катафалк, покрыв её чёрным бархатом и богато украсив щитами с гербом Шотландии. и небольшими вымпелами. Кортеж двигался медленно, а сразу за герольдами шли Маловиль, Бургоин и четыре члена свиты Марии. Остальных привезли из Чертли и разместили в Фотринге. А вот до 2 часов утра похоронная процессия достигла реки Нин близ Петербора. Там их встретили епископ Петербора, настоятель собора с капитулом и герольд Ларансье. В соборах их ждали хористы и певцы, а внутри и в пределе напротив могилы Екатерины Арагонской, кстати, это еще одно отражение Софьи Палеолог, примечания автора, первой жены Генриха Восьмого, то есть Ивана Грозного, примечания автора, была вырыта свежая могила. Екатерина умерла неподалеку отсюда, в Кимблтоне, 21 год назад, и соборный могильщик Роберт Скарлетт которому исполнился уже восемьдесят один год, мог гордо утверждать, что рыл могилы двум королевам. Огромный двойной гроб опустили в могилу, которую потом заложили кирпичами. На следующий день прибыли участники предстоящей церемонии королевских похорон. Их разместили на ночь в епископском дворце, где в зале стоял трон за гербом Елизаветы. Сама она не приехала, и она не Её представляла графиня Бетфорд. На следующее утро, в 8 часов, графиня в сопровождении джентльменов-гофмейстеров под балдахином фиолетового бархата, процествовала в парадной процессии в большой зале епископского дворца, где теперь находилось икосовое изображение Марии в полном облачении.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 В состав похоронной процессии теперь влились герцольды, пэры и их супруги, рыцари и дамы в трауре. За изображением Марии в собор проследовало около 240 человек. Стены собора были затянуты чёрным бархатом на высоту 6-7 ярдов. Каждая вторая колонна была украшена гербами самой Марии, Франциска II или Дарнли, причём их гербы соединялись шотландским гербом. Хоры были так же затянуты чёрным. Свите Марии было позволено присутствовать, хотя слуги католики вышли из храма после процессии и ждали окончания службы в клуатрии. Протестанты Мелвилл и Барбера Маубрей остались. Восковые изображения положили на катафальк, покрытый чёрным сукном и украшенный гербами. На крышке гроба поместили два позолоченных щита с шотландскими гербами и позолоченную имперскую корону. Э распорядителем в впечатляющей церемонии был настоятель Флетчер, но удивительная бесцветную проповедь произнёс епископ Линкинский. Затем лорд Бетфорд положил на алтарь кольчугу, шлем, меч и щит, и их впоследствии повесили на стену над могилой. Герольды сломали свои жезла над могилой, и процессия вернулась в епископский дворец на обед. Слуги покойной королевы находились в отдельной комнате, где разбавляли еду и питье обильными слезами. В целом церемония была достаточно роскошной, чтобы удовлетворить привитые Марии вкусы в Алуа, а для Елизаветы она означала окончание отношений с беспокойной кузиной. Похороны обошлись Елизавете в 321 фунт. На могиле не было надписи до тех пор, пока слуга Марии Адам Блэквуд не совершил паломничество в Петерборо и не поместил на ней табличку с эпитафией. Оригинал был написан на латыни. В переводе он звучит следующим образом: Здесь покоится Мария, королева Шотландии, дочь короля вдова короля Франции, кузина и наследница королевы Англии, наделённая королевскими добродетелями и королевским умом. Ведь к правам государи часто обращаются в туне. Это украшение наших дней и светич истинного монаршего достоинства погашен варварской жестокостью и тиранией. Один и тот же несправедливый приговор привёл Марию королей в Шотландии к физической смерти, а всех оставшихся государрей к смерти гражданской, ведь они стали обычными персонами. Это странный и необычный памятник, в котором живые объединяются с мёртвыми. Ибо знаете, что вместе со священным прахом блаженной Марии здесь лежит растоптанное и поруганное величие всех королей и государей. а поскольку тайна королевской власти наставляет государей в их обязанностях путник я не скажу ни слова больше эту эпифафию быстро убрали замок Фотрингеи где якобы казнили Марию примечание автора был заброшен и разделил судьбу всех заброшенных зданий местные фермеры использовали его как удобную и бесплатную каменоломню и к концу К XVIII веку от него почти ничего не осталось. Смотри рисунок 134, рисунок 135, где видны убогие остатки фундамента. Примечание автора. Могила Марии в Петербурге оставалась нетронутой до 14 августа 1603 года. Через 5 месяцев после восшествия на английский престол Якова VI, ставшего Яковом I в Англии, новый король послал эверховного герольда Детика из Петербора с роскошным бархатным покровом, который надлежало повесить над могилой его матери. Почти 10 лет спустя Яков вновь написал настоятелю: "А мы распорядились, чтобы её упомянутое тело, ныне похороненное в нашей кафедральной церкви в Петерборе, должно быть перенесено в Вестминстер, демонстрируя прекрасную память" И не упускай возможности сэкономить. Король настоял на том, чтобы во время перемещения использовали тот же самый бархатный покров. Яков уже приказал сорудить мраморное изображение Елизаветы на её надгробии в пределе погребальной капеллы Генриха VII в Вестминстере. Генрих VII предназначал капеллу для тебя самого и своей жены Елизаветы Йоркской. Елизавета Тюдора лежала в безымянной могиле до тех пор, пока Яков не решил почтить ее память над гробием из белого мрамора. Вырезанная Максимилианом Колтом и позолоченная Иоханном де Критцем, каменная Елизавета, лежала, усыпанная жемчугами и другими драгоценностями, держа в руках символизировавшие ее власть и могущество державу и скипетр, Смотри выше рисунок 132 и рисунок 133. Примечание автора. Теперь Яков приказал Виллиму и Конелиусу Куру создать скульптурное изображение своей матери, которое должно было быть помещено в противоположном пределе. В отличие от Елизаветы, держащей в руках символы королевской власти, Мария Стюарт лежит со сложенными словно в молитве руками. Анна Иванов в высоком удобьем чипце и королевском платье. Хотя у её ног размещён лев в Шотландии, её изображение больше напоминает Аботису, нежели королеву. Памятник Марии большего размера словно бы для обозначения превосходства матери перед предшественницей, жертвы над палачом. В сентябре 1612 года тело Марии в большом свинцовом гробу было наконец перенесено из Петербурга и захоронены в Вестминстерском аббатстве. Смотрите рисунок 136, рисунок 137, рисунок 138, рисунок 139, рисунок 140. Примечание автора. Все подробные распоряжения Марии о захоронении её во Франции рядом с семьёй были проигнорированы. Ей предстояло упокоиться в протестантской церкви. всего в нескольких ярдах от своей кузины Елизаветы. Могила Марии неизбежно превратилась в центр притяжения для католиков и начали распространяться слухи о совершавшихся там чудесах. По прошествии 13 лет католический апологет Уильям Демпстер, никогда эту могилу не посещавший, писал из Болонии «это место полнулось чудесами». Начиная с того момента, как тело Марии упокоилось в заипертамозеле Фатерниге, люди начали молиться о её заступничестве, как можно ближе к гробу. Однако людей, молившихся ей в Вестминстере, прогоняли. А место её могилы в Петербурге, так же как и могила Екатерины Арагонской, было осквернено солдатами Кромвеля в годы гражданской войны в Англии. Сейчас это место обозначено флажками, приподнесёнными собору келедонским обществом Петербора. К сожалению, нельзя утверждать, что Мария наконец упокоилась с миром в Вестминстерском аббатстве. В феврале 1869 года произвели раскопки королевских могил с целью найти безимённую могилу Якова I под присмотром Джейлая Гиберта Скотта. И главанаго каменьчика аббатства, настоятель собора Артур Стэнли вскрыл могилу. Настоятель вспоминал: "Я решил сделать проход, убрав камни с южной стороны южного предела капеллы, один из которых был помещен как вход. Он вёл к большому лестничному пролёту, шедшему вниз, под могилу шотландской королевы. Моим глазам открылась поразительная, почти ужасающая сцена". At самого пола поднималась гора свинцовых гробов. Одни из них были большими, размер прочих колебался от детского до младенческого, и они громоздились один на другом. У северной стены находилось два гроба, сильно расплющенных под весом четырёх или пяти меньших гробов, наваленных на них сверху. В старом снизу был гроб Эрабелла Стюарт, причём кости и череп виднелись сквозь трещину в свинцовой крышке. И нижний гроб стал чёрным, как смоль, и сильно сжался под весом остальных. Однако свинцовое покрытие выдержало. Это и был большой гроб Марии, и его решено было не открывать и не перемещать. Остальными обитателями этой королевской свалки были скончавшиеся в 1612 году Генри, принц Уэльский, сын Якова I, а два младенца Карл I, а Мария, принцесса Оранская, принц Руперт Анна Хейт, первая жена Якова II, Елизавета Богемская, 10 детей Якова II и трагедия королевы Анны, её 18 детей. Невозможно было смотреть на эти обломки династий Стёртов без того, чтобы не пожелать восстановить среди остатков былого величия порядок и благопристойность. Исследователи привели в порядок детские гробики и многочисленные погребальные урны. Но гроб Марии оставили не тронутым. Гробы якобы нашли в противоположном пределе, ближе к Елизавете, чем к его матери. Надгробие Марии в Лондоне поражает величием, однако она лежит среди людей, которых не знала, причём многие являлись её врагами. В Шотландии, а Мария напоминает копии этого надгробия, хранящейся в Шотландском музее. Во Франции нет ничего. Смотри, https.history.wikiridding.ru 159-886 35.3 На самом деле, Марию Стюарт равно Елену Волошанку казнили, скорее всего, не в замке Фоттерингей, а в лондонском Тауэре. Детальный анализ нескольких отражений истории и сфири в английских хрониках сделан в нашей книге инки пришли в Америку из Русерды. Англия тоже была эрдынской колонией. Глава вторая. В итоге мы нашли место ссылки в библейской сфере. Оказывается, этот монастырь Сион в Англии потом он превратился в родовое гнездо семейства Перси, дворян герцогов Нортумберландских. С домом Сиона тесно связана судьба трёх фантомных отражений Есфири. равно Елена Вылашанки, а именно Анны Болейн, Екатерины Говард и Джейн Грей. Совершенно понятно становится, почему имперские власти сослали Екатерину Говард равно в Есфирь, именно в дом Сиона. Здесь был кафелистически равно православный монастырь. Иретичку привезли из Руси Орды Морем именно сюда, дабы она попала под строгий надзор католиков-кафоликов. правда считается, будто монастырь был закрыт чуть раньше, в 1539 году. Однако, скорее всего, это небольшая путаница в датах по документах-дубликатах. По другой версии, монастырь был закрыт и разгромлен позже, в год смерти Генриха VIII, в 1547 году. Даты 1539 и 1547 достаточно близки. Так что Есфир привезли в еще действующий кафолический монастырь. У Елены Волошанки равно Есфире было несколько дубликатов. При размножении хроник иногда путались и места заключения царицы-еретички. Например, Мария Стюарт была якобы заключена в Шеффилдском замке, после чего переведена в замок Фоттерингой, где якобы и была казнена. Однако, скорее всего, основным местом ссылки королевы Есфири был именно дом Сиона на берегу Темзы, недалеко от Лондона. Материал для данного раздела уже подготовлен нами в цитированной книге про Инков и Англию, глава 2.15. Именно в лондонском Тауэре были казнены три королевы: Анна Болейн, Екатерина Говард и Джейн Грей. Все трое – это летописное отражение Есфири, равно Елены Волошанки. Как мы уже говорили, еретичка Есфирь была сослана из метрополии Руси-Орды в монастырь Сион. Потом ее доставили в Тауэр и там казнили. Вывод. Мы указываем наиболее вероятное место казни библейской Есфири. Было это во второй половине XVI века. Почему версия Тауэра – предпочтительные версии замка Фотернгей. Дело в том, что от замка сегодня не осталось практически ничего. Смотри выше. Непонятно, даже был ли замок именно на этом месте. А вот знаменитый Тауэр стоит до сих пор. Место бывшего здесь эшафота отмечено таблицей, показанной на рисунке 141. Здесь среди имён знатных казнённых, мы видим имена трёх дубликатов отражений в сфере. Так что, скорее всего, Марию равно Ясвирь казнили именно в Тауэре. 36. Бал, объятых пламенем, в правлении Карла VI Безумного. Это казнь еретиков, соратников Ясвири, путем сожжения в Оксфорде по приказу Ивана Грозного. 36.1. Французская версия сожжения нескольких видных деятелей при Карле VI. Сообщается следующее: 28 января 1393 года Изабелла Поварская давала бал маскарада в дворце Сен-Поль в Париже по случаю третьей свадьбы своей фрейлины Екатерины де Фатаврен. По традиции любой повторной брака женщины был поводом для насмешек, поэтому характерной для него формой празднества было ширевари, шуточный бал который сопровождался кривляниями и дурачествами, громкой нестройной музыкой, фривольными танцами и всяческими беспорядками, что считалось откровенно непристойным и неприличным. Шестеро молодых людей, включая Карла VI, решили нарядить его в маски и костюмы диких людей. Помимо короля в качестве танцора были выбраны 5 человек, сам Юге де Гишей Играв Жан III де Жуанеи, Бастард и Вен де Фуа, Ожье де Нонтуе и Эймар де Потье. Их костюмы были сшиты из льна и обмазаны воском или пеком, с прикреплённой сверху растрёпанной пинькой, изображавшей шерсть, поэтому носившие их люди выглядели наги и волосаты, как сатиры. Маски, изготовленные из тех же материалов, скрывали лица танцоров от посторонних. В некоторых источниках утверждалось, что все танцоры были скованы цепями. Многие из присутствовавших на празднике даже не подозревали, что среди танцующих был и сам король. Однако костюмы танцоров были легко воспламеняющимися, поэтому был дан строгий приказ не зажигать в зале факелы, И никому с факелами не входить во время празднования в зал. Согласно историку Яно Венстре, все шестеро участников скакали и завывали как волки, непристойно выражаясь и призывая гостей узнать их под масками. Неожиданно на балу появился брат короля Герцога Людовика Эрлянский в сопровождении четырёх рыцарей с шестью факелами, который ничего не знал о запрете. Что именно произошло дальше, остаётся предметом споров среди историков. По наиболее распространённой версии, которую поддержал в 17 веке Уильям Прин, Людовик заинтересовался этими дикими танцами и попытался поближе разглядеть танцоров, чтобы узнать, кто скрывается под масками. Однако слишком близко поднёс факел к одному из танцевавших. Искра упала, Анана готовой и вызвала пожар, который охватил всех шестерых танцоров. По другой версии, которая встречается в одной из хроник, Людовик швырнул факел в одного из танцоров. Изабелла, знавшая, что её муж был среди танцоров, упала в обморок, когда вспыхнул пожар. Смотри рисунок 142 примечание автора. Из скованных цепями танцующих никто не мог вырваться и спасти свою жизнь. Однако, по счастью, король шестой находился достаточно далеко от них, поскольку стоял рядом со своей пятнадцатилетней тётей, герцогиней Беринской Жанной. Спасая Карла от попадания искры пожара, Жанна накинула на него шлейф своей юбки. Смотри рисунок 143. Примечание автора. После начала пожара в зале возник хаос. Танцоры бросились к дверям, объятые пламенем, а гости в ужасе кричали. пытаясь спасти пылающих людей и получая при этом страшные ожоги. Перу, монаха и Сен-Дени принадлежит описание событий. Четверо человек сгорели заживо, а их пылающие гениталии падали на пол, выпуская фонтаны крови. Помимо короля, которого спасла его тетя, из танцоров остался в живых только Сир Ожье де Нантуе. который прыгнул в чан с водой, по другой версии с вином. На месте от смертельных ожогов скончался граф де Жуаньи и бастарты Вен де Фуа, сын Гастона III де Фуа, и Эймар де Пуатье, сын графа Валентенуа. Умерли через двое суток. Юги де Гисей умер через трое суток. По словам Токман, Он до последнего часа сквернословил и проклинал всех, кто участвовал в этой затее, а во время похорон самого Дыгишея в его адрес просто люди кричали: "лай, собака", припоминая ему все его дурные поступки. От вида горящих заживо людей не твёрдый рассудок короля вновь помутился, и в течение нескольких дней он не узнавал никого вокруг, отказывался от своего имени Исана. Уверял, что никогда не было женатой и не имеей детей. Раздражался, когда к нему пыталась подойти королева и громко требовала убрать от него эту женщину, которая за ним следит. Парижане были разгневаны тем, что король чуть не погиб на балу, и обвиняли в случившемся его советников. По городу прокатилась волна недовольства. Утверждалось, что если бы король погиб, народ убил бы и его дядюшек, и всю парижскую знать. Дяди Карла, опасавшиеся повторения восстания Гарель и Майотенов, убедили его проехать к Нотр-Даму и успокоить народ. Король ехал верхом, а его дядя и брат Людовик шли в знак покаяния босиком. Тем не менее, Фруассар в хрониках возлагал вину исключительно на Людовика, утверждая, что король и королева не могли ничего предотвратить. Репутация Герса Горлянского была подорвана ещё раньше, когда его обвиняли в колдовстве. Википедия статья Бал объятых пламенем. А другие старинные изображения Бала объятых пламенем, смотри на рисунки 144, рисунки 145, рисунки 146.